С отвратительным хрустом глаза Баффалка вылезли из черепа. Явно смертельная рана. Нет, кто угодно мог бы назвать это худшим, чем просто смертельная рана. Король-заклинатель отпустил Баффалка, и он рухнул на землю. Его конечности дергались, но вряд ли эти движения можно назвать осознанными. «Мож... Э, можно ли узнать, что вы сделали?» Нервно спросила Аннея со спины, и король-заклинатель помахал рукой, беззаботно отвечая. Я раздавил его череп, конечно же, иногда индивиды в состоянии берсерка не умирают даже со смертельными, казалось бы, ранами, но если повредить мозг, то это сработает точно. Все же его череп был весьма хрупким, едва ли прочнее, чем яичная скорлупа. Да, вы смеетесь? Лицо Неи дрогнуло. Его Величество определенно не обладает талантом шутить. Ну ладно, леди Бараха! «Зовите паладинов, скажите им охранять эту территорию, а я... то есть мы можем продвигаться вперед вместе?» «Да». Нея как могла быстро побежала к паладинам, когда она посмотрела в их сторону, то заметила бафалков, упавших у их ног. Так как через ворота было не пройти, эти бафалки, вероятно убегая в страхе, созданного королем-заклинателем, спрыгнули со стены, и вот он результат». Достигнув паладинов, Нея передала распоряжение короля-заклинателя и после на полной скорости помчалась обратно к королю-заклинателю. Когда она вернулась, он произнес «Идем дальше» и ступил на улицы города. Вопрос, почему другие бафалки не пришли на защиту после падения городских ворот, сразу отпал. Нея слышала стон за стоном. Это заставило ее думать, будто стонет сам изменившийся город». «Это... это...» Я приказал созданной нежити распространять страх. «Это последствия. Возможно, в этом хаосе нескольких пленников могут затоптать. Что ж, тебе остаётся только относиться к этому, как к печальной истории. Забудь о них». Она посмотрела в сторону и увидела нескольких бафлков, бегущих в их сторону изо всех сил. Они выглядели как измождённая добыча, и Нее это показалось даже жалким. Должно быть, они подвержены запредельному страху, иначе зачем им бежать к существу более мощному, чем та нежить, от которой они спасались? Хм, там нет людей. В таком случае... Максимальная расширенная магия. Огненный шар. Король-заклинатель бросил огненный шар в центр бафалков, и они превратились в массивное пламя. Когда оно рассеялось, тела бафалков были разбросаны повсюду. «Хотя просто ждать здесь может быть лучше всего, но у врага, кажется, есть лидер. Он ждет на площади, в центре города, и он устойчив к страху высших призраков. Так что давай пойдем дальше. Как ты считаешь?» «Я считаю, все лучше сделать так, как желает Ваше Величество». «Правда? Тогда пойдем». С каждым шагом вперед душераздирающие крики, казалось, приближались отовсюду, Как будто вокруг была резня. Кроме того, из-за отсутствия нормальных правил гигиены у полулюдей, улицы были забиты мусором и отходами, что заставило Нею морщить нос. «Кстати говоря, госпожа Бараха, что будем делать с ними?» Она посмотрела в сторону, куда указывал король-заклинатель. Там была группа совершенно голых людей. Независимо от пола, их руки были прибиты к деревянным столбам, углубленным в землю. Стремясь бежать от страха, они изо всех сил боролись, и руки были покрыты свежей кровью. По всей видимости, это был забор, созданный из людей. Они были измотаны, худые до костей, но, кажется, их жизни не были в опасности. Она участвует в атаке на этот город ради освобождения людей. От дальнейшего следования за королем-заклинателем от неи не будет никакой пользы. В этом случае правильным решением будет остаться и помочь им отвезти в безопасное место. Но ее тревожил один момент. Что ей делать, если люди будут атакованы полулюдьми во время побега? Что за глупости? Чего я замешкалась? Капитан без колебаний осталось бы помочь. И причина, почему я не могу так быстро решиться, это из-за силы. Как ни крути. «Ты и колеблешься? Хм... Тогда просто оставь их здесь». Поблизости не должно быть никаких полулюдей. Оставить их здесь будет безопаснее. Пошли. Да. Все еще сомневаясь, Нея продолжала следовать за королем-заклинателем на городскую площадь. Почему он может двигаться так точно, ни на секунду не останавливаясь? Хотя у нее оставались сомнения, она убедила себя словами. Он, видимо, использовал какое-то заклинание. Вскоре они достигли площади, напоминавшей рынок и с распространявшимися во все стороны улицами. Хм, как я и думал, невозможно решить эту проблему, не потеряв ни одной жизни». Она проследила за взглядом короля заклинателя и увидела там трупы людей и полулюдей вперемешку. Они, должно быть, оказались затоптаны насмерть в вызванном страхом хаосе. «С этим ничего не поделать». И хотя король заклинатель шутил, Попытка взять город грубой силой должна была вызвать сопоставимое количество жертв. Следуя этой логике, позволив королю-заклинателю при помощи его подавляющей силы захватить город, они смогли минимизировать число человеческих потерь. Король-заклинатель тихо пожал плечами, а затем указал подбородком на центр площади. Там был получеловек, по размерам превосходившись всех прочих. Его скрученные рога напоминали рога горного козла – Серебряный мех покрывал тело. Его превосходное телосложение ясно давало понять, что его не стоило относить к обычным полулюдям. Кончики его рогов покрыты золотом с инкрустированными драгоценными камнями, а надета на нем нагрудная броня из чешуйчатых пластин. Поверх нее висела красновато-коричневая накидка из звериной шкуры. Его левая рука держала большой щит с топазом, правая же сжимала тяжелый меч. Со светло-желтым клинком. Его броский вид иллюстрировал мужество и свирепость поразительного воина. Он выглядел самым грозным, опытным и натренированным из полулюдей. Его можно было отнести к лорду или иному особому виду. Окажись на ей тут одна, она бы бежала прочь изо всех сил. Великолепно! Я поражен, что у тебя есть предметы, блокирующие страх. Слова короля заклинателя указывали на магические предметы украшающие получеловека, на обоих руках его были кольца, а аксессуары, что свисали с его шеи, покрывали всю его грудь. Можно было заметить и странные предметы, свисавшие с обоих сторон талии, напоминавшие нанизанные по три черепа детей. Зеленоглазый получеловек изучал короля заклинателя, пока тот подходил ближе, а затем его взгляд переместился на Нею. «Свежая нежить, а за ее спиной и некромант!» Получеловек скрылся за щитом, как будто опасаясь атаки взглядом наподобие проклятия Медузы. «Неплохо. Тебе удалось довести этот город и мое племя до такого состояния. Ты, кто контролирует врага всего живого, пользователь страшной магии, назовись!» Баффолк указал мечом на Нею. «Нет, подожди, стой, ты не так понял, это не я!» Она посмотрела на короля заклинателя с мольбой в глазах а тот сложил руки и посмотрел на Нею. «Ты всё правильно понял». «Это так. Это она, моя госпожа». «Нет-нет, стойте-стойте, ваше величество!» «Да какого чёрта, зачем он это сказал?» «Нет, ну правда, у него совсем нет чувства юмора». Наблюдая за тем, как взволнованная Нея размахивает руками, король заклинатель захихикал. «Ну как, удалось расслабиться?» «Эм?» «А, да, ничего». Это глупая шутка». Всколыхнув резким движением по долой мантии, царственным жестом король-заклинатель повернулся в сторону получеловека, внимательно его изучая. «Я то существо, что наслало на вас нежить. Я бессмертный владыка, что правит страной на северо-востоке. Я король-заклинатель Айнс Олгон. Как твое имя?» «Меня зовут База. Великий король База. «О, король-заклинатель, а что за женщина рядом с вами?» «Она меня сопровождает. Итак, что ты намерен делать? Предпочтешь смерть от моей руки или преклонишь колени как раб? Выбор за тобой!» «Мне, носящему имя лорда, даже однажды склонить колени было достаточно!» База поднял щит и перешел в атаку, переведя меч в горизонтальную позицию, Он напоминал козла идущего на таран. Ммм, тогда я немного поиграю с тобой. Госпожа Бараха, ты можешь сесть и посмотреть. Кстати говоря, козел, при тебе есть множество магических предметов. Но я не ощутил магии от тех, что висят на поясе. Они особые? Фухаха, это зовется модой, просто кости. А, это напоминает мне моих подчиненных. Нея содрогнулась позади, услышав такое. «Так вот, какие у него подчиненные!»